Бедный, бедный мистер Берри. Тролль полз в грязи и ревел от боли и ярости. Его грудь, живот, плечи и даже морда покрылись круглыми пулевыми отверстиями. Одна пуля сломала ему левый клык. И все же тролль был жив. Он злился и совершенно не собирался брать и просто так сдаваться. Густая кровь выталкивала раскаленные пули из ран, делая мистеру Берри еще больнее, но освобожденные прорехи в его теле одна за другой затягивались, и на толстой шкуре оставались лишь грубые шрамы, похожие на швы неумелого портного. Помимо боли, троллю доставлял немалые неприятности и пороховой дым. Он густой тучей заволок собой весь двор, и мистеру Берри было тяжело дышать, его легкие резало, а горло исходило судорогами и все же он сумел пережить первую лобовую атаку тыквоголовых пулеметчиков. Пользуясь тем, что деревянные солдаты из-за зарева от стволов и непроглядного дыма не видели, как он рухнул и пополз, тролль направил все свои силы на то, чтобы добраться до них. Пугало ни на секунду не прекращали стрелять, и мистер Бэрри пообещал себе, что оторвет им все ноги. Что ж, именно это он вскоре и начал делать. Троллиные лапы, высовывающиеся из дымной тучи, хватали деревянных солдат и нещадно отрывали им конечности. Замолкал один пулемет за другим. Но и тыквоголовые солдаты были не промах. Когда они поняли, что только лишь пулеметами тролля не взять, передние их ряды расступились, пропуская вперед собратьев с баллонами за плечами и подведенными к ним при помощи шлангов раструбами в руках. Из раструбов потек газ, Фитили подожгли его, и ракочущие струи пламени устремились к мистеру Берри. На сей раз дым сослужил ему хорошую службу. Пока пугало поливали все кругом огнем, он приспокойно отполз в сторону и зашел к ним со спины. Вот тогда уже началось самое жуткое уничтожение изготовленного товара за всю недолгую историю фабрики мистера Гласса по производству расчудесных самораскладных пугол. С безумным ревом тролль крушил и ломал набрасываясь на врагов со звериной яростью и оставляя после себя лишь деревянные обломки. Оторванные головы тыквы с погасшими свечами усеивали землю, будто на какой-нибудь грядке. Уничтожая вокруг себя все, что хоть как-то шевелилось, мистер Берри не сразу заметил, что в дымных тучах у главного входа фабрики больше никого, кроме него, нет. Изнутри подкрепления к тыквоголовым не приходило, ведь там все еще разбирали завал, А те солдаты, что уже вышли за ворота, судя по всему, возвращаться не спешили. Последние их ряды уже давно скрылись за поворотом дороги. Оглядываясь в поисках очередной глупой жертвы, которая рискнула бы подергать перед его носом своими кривыми ручонками, мистер Берри никого больше не увидел, успокоился и даже разочаровался. И вдруг из бокового входа здания фабрики выбежал какой-то маленький человек, Тролль вроде бы узнал его, но на всякий случай зарычал и ринулся к коротышке, намереваясь разделаться с ним так же, как и с его длинноногими собратьями. «Стой!» — закричал маленький человек. «Это же я, Томас Кэндалл, твой хозяин!» Тролль остановился. Он пригляделся. Действительно, это был повелитель злобной канарейки. Мистер Берри задумался. «Что я хотел с ним сделать? Съесть? Или что-то другое?» Мальчишка не стал дожидаться, пока тролль придет к какому-нибудь решению и взял ситуацию в свои руки. «Эй, тролль!» — велел он, — «слушай меня! Вон в том проходе находится громадная железная дверь. Ты должен ее запереть, понял? Чтобы никто не прошел через нее. А я пока...» Томми не стал вдаваться в дальнейшие подробности. Он ринулся бегом вдоль стены котельной, а троллю ничего не оставалось, как исполнять, что велели. Он потопал к указанному проходу, вошел в него, расталкивая плечами стоящие по сторонам ящики и коробки расчудесных самораскладных пугал, схватился за ручку железной двери и потащил створку на себя. Признаться, даже для него она была тяжеловатой, но вскоре проем все же был закрыт. Мальчишка снова оказался рядом. И как это он так быстро вернулся? И что он задумал такое? Я, кажется, собирался его... «Так, тролль!» — сказал маленький человек. «Слушай меня внимательно. Там у стены...» Он ткнул рукой в ту сторону, куда только что бегал. «Старый колодец. Доски сгнили, и в люке дыра. Там есть большой вентиль. Ну, вентиль», — пояснил он, видя, что тролль не совсем его понимает. Мальчик вздохнул и заговорил медленнее, четко выговаривая слова. «Ты сейчас откроешь дверь, пропустишь меня в фабрику и опять закроешь ее за мной, чтобы пугало больше не вышли. После этого ты полезешь в колодец». «Да-да, в колодец, не путь глаза. Вон в ту яму». «Ну что за бестолковое создание?» «И когда увидишь свет в этих окнах...» Он ткнул пальцем в окна, и тролль тупо уставился на них, явно не понимая, чего от него хотят. «Огонь, вспышки или еще что?» «В общем, когда загорятся эти окна, ты повернешь вентиль. Ты все понял? Не раньше и не позже». Голова тролля сильно заболела. Виски начали ныть, лоб покрылся испариной, да и в ушах зазвенело. От него требовали слишком многого. Он ничего не запомнил. Может, просто сожрать этого приставучего мальчишку? Бабушка говорила, что дети вкуснее взрослых, особенно если их как следует приложить камнем. Но проверить ее рецепт, к сожалению, пока так и не довелось ни разу. Где бы найти камень? «Так, ясно», — подытожил мальчик, заметив, что глаза тролли стекленеют, а мысли уползают куда-то прочь. «Слушай сюда, тролль!» «Поговорим по-другому. Слушаешь?» Увидев неуверенный кивок, он продолжил. «Дверь, яма, свет в окнах, вентиль. Все. Понял?» Тролль оскорбленно повернулся к двери и с натугой открыл ее, продемонстрировав собственную смекалку. «Он был обижен. Он ведь не какой-то глупый чурбан. Зачем с ним так говорят?» «Ничего не перепутай», — напоследок бросил мальчишка и опрометюринулся по металлической лестнице на мастыке. Затворив за ним дверь, тролль направился к колодцу. Доски люка действительно прогнили, и мистер Берри с легкостью выломал их, после чего спустился вниз. Колодец оказался не слишком глубок, плечи и голова тролля остались на поверхности. Лапы сомкнулись на буром от ржавчине колесе, которое примыкало к толстой трубе. Мистер Берри стал ждать. Тролль так сосредоточился, что едва не заснул прямо в этом колодце, и все же он дождался. Шум у главных дверей стих, а в окнах левого крыла фабрики, на которые указал мальчишка, ярко загорелся свет. Тролль увидел фрагмент огромной головы тыквы и крошечную тень на мостках. Лапы дернули колесо без всякой мысли. Ржавчина не была мистеру Берри помехой, и вентиль несколько раз прокрутился. В тот же миг земля вздрогнула, и прямо под ногами у тролля раздался зловещий гул. От неожиданности он моментально выпрыгнул на поверхность. Мистер Берри осторожно заглянул в яму. Никто, кажется, не собирался кусать его за пятки. Звук шел из труб. Сами трубы при этом дрожали. Тролль понял, это по ним течет вода. Спустя немного времени свет в окнах померк, но полностью не угас. Огромная черная голова тыква, как у деревянных солдат во дворе, только не в пример больше, пронеслась за окнами. У этой головы почему-то горел только один глаз. Маленькой фигуры на мостках видно не было. Тролль понуро опустил плечи. Кажется, он что-то сделал не так. Томми спрятался в кабинете мистера зеркала и вжался спиной в конторский шкафчик у окна. Когда он забежал сюда в надежде спастись от разъяренного монстра, под стол от дверей метнулась черная тень, но мальчик этого не заметил. А если бы заметил, перепугался бы не на шутку. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Ведь все чертовски подло и крайне неудачно пошло наперекосяк. «Чертово пугалище! Чертов шланг! Чертов тролль! Чертово всё. Томми мог бы гордиться своей идеей использовать пожарный рукав, чтобы победить пугалище. Мог бы, если бы план сработал. Винить хотелось все вокруг, но мальчик с горечью признал, что виноват во всем сам. Тролль отлично справился. Он пустил в воду в тот самый миг, когда это и было нужно. Да и поначалу все шло просто замечательно. Томми вернулся в кабинет, взял в руки конец рукава с бронспойтом, а затем, выйдя с ним на мостки, встал напротив окон левого крыла фабрики и начал кричать, пытаясь привлечь внимание пугалища. «Эй ты, коротышка, я здесь! Что ты там делаешь? Иди сюда! Я здесь, глупая головешка!» Пугалище мгновенно обратило на него внимание. Деревянному монстру явно не понравились новые прозвища и, прекратив разбирать завал у главных дверей, он повернул голову к мальчишке. Затем неспешно распрямился и шагнул к нему. Также к лестницам мостков двинулись и мелкие тыквоголовые. О том, как справиться еще и с ними, Томми пока что не задумывался. Через несколько мгновений голова пугалища оказалась прямо напротив окон. Огни в его глазах должны были дать троллю понять, что указанное время пришло, и тролль, как ни странно, понял — Мальчик услышал приближение воды еще издалека. Трубы под мостками застонали и завибрировали, а после поток устремился к открытому пожарному крану и перешел в рукав. Тут-то беды и начались. Томми так обрадовался, что вода наконец течет, что забыл самое важное правило, когда поливаешь сад и включаешь воду. Был бы здесь дядюшка Джозеф, он бы не применил напомнить племяннику, высунув свой взгляд знатока из-за газеты. «Следи за напором!» и крепче держи шланг». Но дядюшки здесь не было, и мальчик все забыл. Напор оказался слишком сильным. Рукав начал извиваться у него в руках и биться по сторонам, как змея, которую пытаются удержать. И вот в тот миг, как пуголище поднесло к Томми свою морду, намереваясь его сожрать, рыжая от ржавчины струя воды вырвалась из бронспойта, а сам рукав вырвался из рук Томми. Поток воды ударил пугалище в тыквенную голову. Один его глаз с шипением погас, и гигантское чудовище покачнулось в вырвавшемся из глазницы облаки пара. Огромный деревянный монстр остервенело замахал всеми четырьмя руками, его длинная шея начала трещать и гнуться, словно что-то в ней сломалось. Мелкие пуголы в тот же миг стали более медлительными, словно бы сонными. Они по-прежнему шли к лестницам, чтобы изловить негодного мальчишку, но уже как-то вяло. Пожарный рукав меж тем словно обезумел. Он извивался и бился по железным мосткам, скручивался петлей, с жутким грохотом молотил по всему, до чего только мог дотянуться, выплевывая воду во все стороны. В какой-то момент рукав дернулся к Томми, видимо, намереваясь снести ему голову. Мальчик отпрянул, а рукав извернулся и снова попытался его ударить. О том, чтобы схватить этот буйный рукав снова и использовать против злобного монстра, не было и речи. Теперь незадачливому Кэндлу пришлось спасаться уже от этой длинной и сторгающей воду змеи. Пугалище тем временем пришло в себя. Оно шагнуло к мальчику и, ухватившись одной рукой за мостки, силой сжала кисть. Металл под его громадными пальцами прогнулся и сломался. Монстр просто вырвал кусок решетчатого пола. Еще одна рука гигантского тыквоголового тем временем отламывала мостки с другой стороны, отрезая мальчишке любой путь к бегству. Две оставшиеся руки пугалища устремились к Томми. Мальчик отступил на шаг и ввалился в кабинет мистера Зеркала, захлопнув за собой дверь. Вот так Томас Кэндл и оказался в той ситуации, в которой находился сейчас. И эта ситуация с каждой секундой становилась все хуже. Раздался удар, от которого оба окна мгновенно разбились, и на томе посыпался град осколков. Рука пугалища вырвала дверь из рамы вместе с петлями и отшвырнула ее куда-то в цеха, после чего проникла внутрь. Громадные деревянные пальцы начали вслепую шарить по углам, пытаясь схватить прячущегося мальчика, но пока им попадалась лишь стоявшая в кабинете мебель. Стол мистера Зеркала всего за миг был разломан, Ящики для документов оказались смяты, словно пустые спичечные коробки. Почти оглохший от стоящего в кабинете грохота, сжавшийся в комок Томми закрыл голову руками, чтобы пуголище его за нее не схватило. Он пропал. Его загнали в угол, и ему не спастись. Никак не одолеть монстра. Проклятый рукав, который меж тем все бесновался где-то на мостках, словно разъяренная гадюка. Пуголище заглядывало своим целым глазом в окно, пытаясь обнаружить Томми. При этом его рука по-прежнему шарила по кабинету, в то время как другие тыквоголовые, должно быть, поджидали прячущегося мальчика у развороченного дверного проема. «Ой, мамочки!» — пронеслось в голове Томми. «Что же делать? Что делать?» Додумать не дали. Пугало провело рукой в опасной близости от его головы, и мальчик дернулся в сторону. В тот же миг другая рука чудовища, будто только того и ожидала, пробила то, что осталось от окна, схватила Томми за ногу и потянула из кабинета. Томми закричал. Он пытался ухватиться за обломки оконной рамы, но пугалище быстро вытащило его наружу. Мальчика поволокло по железным мосткам. Томми вырывался и цеплялся за все, что попадалось под руку, но пальцы то и дело соскальзывали. И вдруг, когда до края мостков оставалось меньше фута, каким-то немыслимым образом он зацепился за так и не переставший извиваться рукав. Томми схватил его обеими руками и прижал к себе, но это все равно не сильно помогло, потому что он поймал его не у бранспойта, а где-то посередине, и шансов направить его в глаз чудовищу уже не осталось. В следующее мгновение Томми, болтаясь, повис в руке монстра вниз головой и едва не выронил вырывающийся рукав. И тут произошло то, чего не ожидал ни Томми, не готовая его сожрать пуголище. Беснующийся и дергающийся рукав в какой-то миг извернулся под напором воды и залил остатки окна и дверной проем кабинета. Из кабинета с ужасающим визгом вылетел мокрый мохнатый комок с выпученными от ужаса зелеными глазами, вжатыми в голову ушами и торчащим, как трость, хвостом. Даже болтаясь вниз головой в десятки футов над цехами, Томми узнал это существо. Утопленник. Вот, значит, кто там шуршал под столом. Неужели он все это время прятался в кабинете мистера зеркала? И как он пережил разрушение, учиненные там пугалищем? Утопленник, едва не утонув в очередной раз, гонимый кошачьим безумием, слетел с мостков и, совершив без сомнения самый головокружительный прыжок в своей жизни, увидев его, оба Петровски хором сказали бы «Вау!», очутился на плече пугалища. Стоило мокрому зверьку оказаться на покачивающемся гиганте, как он, цепляясь когтями как за древесную кору, тут же перебрался с плеча на голову тыкву. Пуголище начало болтать свободными руками, пытаясь смахнуть кота с себя. При этом оно так встряхнуло Томми, что тот едва не откусил себе язык. Рукав выскользнул из рук и, извиваясь, полетел куда-то вниз. Фабрика утонула в грохоте. Скрежетали деревянные суставы пугалища, гудело пламя в его голове, шумела выбивающаяся из шланга вода, но даже сквозь весь этот шум прорезался отчаянный кошачий вой утопленника. Пугалище вдруг дернулось всем телом. Томми не понял, что произошло. Кругом все плясало и вертелось, но неожиданно ему показалось, что он видит какого-то толстяка, который с важным видом сидит на правой ступне монстра и что-то то ли ломает, то ли рубит. Точнее было никак не разобрать. Повелитель деревянных солдат переключил свое внимание скота на то, что происходило у его ног. Он согнулся в три погибели и потянул к толстяку три свободные руки – Но раньше, чем длинные деревянные пальцы схватили наглеца, тот завершил свое дело. В ступне пугалища что-то треснуло. Томми не сразу понял, что это был шарнир. Сочленение в щиколотке деревянного монстра было сломано, и нога отделилась от ступни. Злобное пугалище сделало шаг, но лишь вступив на культю, тут же потеряло равновесие. Тыквоголовый накоренился и начал заваливаться на бок. Его рука разжалась. Томми падал. Раньше он только слышал о том, что рассказывают о падении с высоты, и представлял себе, что это длится весьма продолжительное время. На деле же все произошло за какой-то миг. Томми не успел даже моргнуть, как уже лежал на каменном полу в куче опилок и стонал от боли. Опилки не слишком смягчили падение, и он сильно ушиб запястье, локти и спину. «Кажется, я умер», — подумал Томми. В голове все прыгало, Перед глазами мельтешили разноцветные огоньки. Повезло еще, что прежде чем упасть, пуголище согнулось, пытаясь схватить того толстяка, иначе последствия падения оказались бы для Томи куда более плачевными. Утопленник с визгом унёсся куда-то прочь. Должно быть, забился в уголок потемнее, чтобы привести себя в порядок. Кот есть кот, и он явно был больше обеспокоен своим неподобающим внешним видом, чем пережитым потрясением или творящимся кругом безумием. Нет, я не умер, а просто поломался. Томми с трудом поднял голову. Голова неимоверно кружилась, от отчего казалось, будто вся фабрика ходит ходуном. Что это было? И как? Томми вдруг понял, что толстяк, повредивший ногу пугалища, был его троллем, Кажется, перед самым своим падением он видел знакомую зеленоватую голову с длинными ушами. Где мистер Берри находился сейчас, Томми не знал. Пережил ли он крушение деревянного гиганта? А сам монстр, жив ли он еще? Или... пуголище словно прочитав его мысли, зашевелилось. Оно подняло голову и уперло руки в пол, после чего повернулось к Томми. Голова тыква на длинной шее придвинулась вплотную. Она треснула при падении. Через всю морду протянулся кривой ветвистый пролом, напоминающий морщину. Томми в очередной раз обдала жаром из здоровенной треугольной глазницы. Из-за трещины жар теперь был сильнее, огонь гудел, будто в печи. «Лукинг, нет!» – закричала Клара. «Нет!» Мистер Глаз поглядел на нее. Его взгляд затуманился. Он забормотал что-то бессвязное. «Я не могу!» «Не могу. Я ничего не сделаю пока. Пока они там». Он прислонился к стене комнатушки. В его животе зияли сквозные прорехи, рубаха и жилет влипли в рану. Мистер Глаз медленно сполз на пол, оставляя на стене кровавый след. Он жутко затряс головой, мелко-мелко, как будто каждый нерв в его теле внезапно укололи иголкой. Глаза зеркала начали трескаться, осколки посыпались на пол. «Лукинг!» Клара размахивала перед собой деревянной пугольной конечностью, отбиваясь от наступающего на нее гиганта с тремя руками, словно от настырного болотного комара, которому все не терпелось попробовать ее на вкус. Она видела, как Лукинга ранили, как он тут же ответил удачливому врагу, обратив его голову тыкву в стекло и разбив ее кулаком, отчего его собственная рука вся и зашла трещинами. А затем... Даже он, зеркало человека в зеленом, был не в силах устоять на ногах, когда длинный нож раз, другой, третий, вошел ему в живот, прошил его насквозь и вышел из спины. Клара бросилась было к Лукингу, но проклятая пугало, с которым сражалась она сама, отшвырнула ее прочь. В комнатке над кондитерской воняло гарью, едва можно было продохнуть от лезущего из дверцы дыма. На полу догорала пугало. Другое, огромное и еще более уродливое, чем его соратники, являвшиеся то ли фабричным браком, то ли гротескным порождением извращенной фантазии человека в зеленом, перегородила собой дверь, ведущую на лестницу и этажи кондитерской. У него были две тыквенные головы, покачивающиеся на тонких шеях, и шесть скрежещущих рук, длинных настолько, что кисти волочились по полу. это уродливое пугало появилось вовсе не из Гарретт Кроу, а протиснулась на чердак из кондитерской, подосланное очевидно, чтобы отрезать беглецам единственный путь к спасению. При этом зловредный тыквоголовый просто себе стоял и не принимал никакого участия в сражении, предоставляя дружкам возможность самим разделаться с обезумевшей от боли, страха и отчаяния ведьмой, зеркальным существом в сером костюме, а также рыжеволосым парнем, который стоял подле крошечной кровати с отломанной деревянной ногой наперевес. На кровати лежало тело молодой девушки, а под кроватью пряталась Саша. Едва пугало появились в коморке, последовав за беглецами из Гаррет Кроу, а дверь чердака оказалась перекрыта, Виктор велел ей спрятаться, полагая, что там она будет в большей безопасности, чем на открытом пространстве. Это было, конечно, крайне наивно с его стороны, особенно если учесть, что вместе с тыквоголовыми в комнату мисс Мэри полез и дым. Саша кашляла и ворочалась в едких серых клубах. Она пыталась выбраться, позвать Виктора, но тот ее не слышал. А деревянная груда обломков от одного из поверженных им пугал мешала ей вылезти из укрытия. Укрытие, ставшего смертельной ловушкой. Оба Петровски в коморке над кондитерской лавкой отсутствовали. Вырвавшаяся из дверцы и схватившая Марии за подол платья длиннющая пугольная рука утащил ее обратно в Гаррет Кроу. Мари кричала и звала мужа, но почти сразу же исчезла в дыму за спинами уже вылезающих из прохода пугал, и ее крик потонул во всеобщем грохоте. Фред, не помня себя от нахлынувшей на него ярости, ринулся за женой, не слыша умоляющих его остановиться криков товарищей по несчастью. И влетел в ведьмовской проход, просочившись сквозь деревянные тела врагов, словно их и не существовало. Горящий на другом конце города особняк проглотил его. В коморку меж тем лезли пугало, одно другого злее и уродливее. Сейчас в комнатушке их было трое, и в темноте прохода уже виднелись горящие зрачки четвертого. Мистер Глаз стрясся, будто в приступе эпилепсии. Его губы, глаза и правая рука потрескались, осколки сыпались на пол. Лукинг тянулся к Кларе все еще целой и левой и пытался что-то сказать. «Я не... не... пока... там...» Тварь с двумя крюками в руках отбросила Клару в стену. Ударившись спиной, ведьма сползла на пол. Тварь подошла к ней и подняла оружие. «Ну давайте же!» — кричал Виктор двум наступающим на него пугалом. «Кто первый? Ну?» Саша кашляла. Она задыхалась. «Вик, я... я не могу...» Хрипела девушка, но ее голос среди скрежета, топота и звуков ударов в коморке звучал не громче, чем шелест одинокого древесного листа в бурю. Ситуация и так уже казалась безнадежной, но у этой бесконечной ночи в запасе еще оставались неприятные сюрпризы для всех, кто рискнул оказаться в втравленным в историю некоего мистера Ива, известного в определенных кругах как «Человек в зеленом». Очередное появившееся из ведьминского прохода пугало держало пулемет. Тыквоголовый навел оружие на Виктора, крутанул ручку, и с оглушающим грохотом пули устремились в полет. Пугалище качнуло головой и повернуло к Томми морду, стараясь углядеть его целым, горящим глазом. В какой-то момент в глазнице яростно взревело пламя, будто невидимый кочегар подбросил еще угля в топку. Монстр заметил мальчика. Неужели это крошечное существо наивно надеялось спастись, уползая от него, повелителя всех пугал мистера Ива, через горы опилок? Так и было. Подбадривая себя мыслью «Чарли уже давно бы тебя опередил, ползи быстрее», Томми пытался сбежать. Огромная голова пуголища была где-то над ним, но мальчик не мог оглядываться и тратить драгоценное время. И действительно, что бы он там увидел? Разве что испугался бы лишь сильнее. А это не привело бы ни к чему хорошему. Томми полз. Все тело болело, голова по-прежнему кружилась после падения. Он пытался упираться в пол ногами, но те были словно из ваты. Чарли бы ни за что не сдался. Его цель была так близко. Пожарный рукав, словно из него уже вылезли все демоны, прекратил дергаться. Он находился от мальчика в нескольких футах, застряв между станками. Вода по-прежнему била из бронспойта, щедро поливая конвейерные ленты и проходы между ними. Пугалище не замечало льющуюся воду, его волновал только мальчик. Оно потянуло к Томми руку и попыталось поймать его, но в цепких деревянных пальцах остался лишь башмак. «Хватит хватать меня за ноги, проклятая деревяшка!» – закричал Томми и пополз быстрее. Создание мистера зеркала не произносили ни звука, но Томми был уверен, если бы они могли говорить, то сейчас главная пугало разродилась бы зловещей тирадой, чем-то вроде «Тебе не сбежать? Иди сюда, маленький мерзкий червяк! Тебе не уползти от меня! Я сожру тебя! Я сожру всех!» Но пуглище не умело говорить. Оно молча нависло над Томми и придвинуло к нему свою голову. Томми вдруг увидел, как вокруг посветлело, и почувствовал нестерпимый жар. «Нет!» — пронеслось в голове. «Я ведь почти! Почти!» Пули летели в Виктора, но не долетали до него. Первые несколько секунд он ничего не понимал, но вдруг в грохоте пулеметной очереди услышал безумный крик мистера Гласса и увидел, что зеркало держит перед собой целую руку, а с кончиков его пальцев струится переливающийся ртутный свет. Перед его товарищами, по несчастью, возникла тонкая, почти прозрачная пленка. Пули, все как одна, со звоном отлетали от этой непреодолимой завесы и возвращались обратно, решетя стену, дверь, исчезая в черном проходе. Они вонзались в пугал, пробивали тыквы, рассекали конечности и переламывали хребты. В какой-то момент несколько пуль попало в голову самому пулеметчику, разломав ее на куски. Тяжеленное оружие рухнуло на пол, за ним последовал и сам стрелок. Грохот стих, остались лишь повисшие в воздухе клубы едкого порохового дыма. Колдовская завеса исчезла. Зеркало без сил уронил руку на пол, и та разлетелось осколками. Повинуясь последней воле своего хозяина, эти осколки устремились к головам оставшихся в комнатке мисс Мэри Пугал, и всего за какое-то мгновение все находившиеся в ней пугало, включая перекрывавшего двери двухголового гиганта, Лишились своих свечей в тыквах и рассыпались грудами неопасных обломков. Голова мистера Гласса безвольно дернулась и повисла. Все его тело покрылось трещинами. И только сейчас Виктор заметил в быстро рассеивающемся, как по волшебству, дыму две фигуры на полу, сжимающие друг друга в объятиях. Мари лишилась почти всех волос, а те, что остались, все еще тлели. В одном месте виднелась окровавленная проплешина. Ее лицо почернело от копоти, а руки были обезображены кровавыми ожогами. Некогда шикарное вечернее платье вплавилось в ноги, спину и грудь. «Вау!» — рыдая от невероятной боли, выдавила она. «Нет, родная, нет!» — Фред покрывал поцелуями и слезами черное лицо жены. Как и Мари, он весь словно вывалился в саже. Его костюм был уничтожен, да и от ожогов фокусник не уберегся и все же ему досталось намного меньше супруги. «Только не оставляй меня, прошу». «Вы... вы это видали?» — хрипела Мари. «Ну почему мы не догадались сделать билеты? Это шоу имело бы успех». Виктор отвернулся, не в силах глядеть на них. Он позвал. «Саша?» Саша не ответила, и Виктор в ужасе от посетившей его догадки бросился расчищать завал у кровати. Вскоре он извлек неподвижное тело девушки на свет. «Саша!» – прошептал он. «Нет, нет, ты не могла. Я убил тебя. Что я наделал?» Он склонился к любимой. «Дышит», – с облегчением понял он. «Она дышит». Саша открыла глаза и закашлялась. Клара подползла к мистеру Глассу. «Лукинг?» – позвала она. «Лукинг?» Она осторожно коснулась пальцами его покрытой трещинами щеки и в следующее мгновение мистер Глаз со звоном рассыпался на тысячи осколков. Зеркало был мертв. Клара взвыла и уронила лицо в ладони. А в проеме тайного ведьмовского прохода показались новые головы тыквы. Пугало решительно двинулись в комнатушку уголище все ниже и ниже опускало свою огромную голову, и в какой-то момент его жуткая пасть оказалась прямо над мальчиком. Томми, наконец, дотянулся. Схватив рукав и выдернув его из проема между станками, он извернулся и направил струю воды прямо в разверстую глазницу монстра. Своевольный рукав вырвался почти сразу, но одного короткого мгновения, что Томми его удерживал, хватило. Пенящийся и бурлящий грязно-бурый поток грохоча залил треугольный глазной проем гигантской тыквы. Огонь с шипением погас, и голова монстра снова погрузилась в облако пара. В тот же миг пугалище словно выключили. Оно вдруг просто прекратило жить. Гигантский деревянный монстр рухнул на пол. Его голова с грохотом приземлилась в десяти футах от мальчика, треснула и раскололась на части. Занесенные уже было над томме руки безвольно обвисли и опали, едва не погребя его под собой. Жизнь ушла не только из пугалища. Прочие тыквоголовые остановились и замерли, кто где стоял. Туча пыли и опилок заволокла собой все кругом. Фабрика погрузилась в некое подобие тишины. Лишь вода с шипением вырывалась из рукава. Тот больше не дергался. На нем всем своим весом лежало дохлое пугалище. Где-то под одним из станков выл на одной ноте в очередной раз облитый утопленник, должно быть пытающийся понять, почему и за что с ним так мерзко поступили. В стороне слышалось ворчание и чихание тролля. Он пытался выбраться из-под покореженной руки павшего главаря деревянных солдат. Томми вздохнул и закрыл глаза. Как же приятно было вот так просто лежать, никуда не идти, никому не противостоять, никого не спасать просто лежать на мягких опилках, не думая о ведьмах, пугалах и обо всем остальном. Неужели все и правда закончилось? И тут его посетила пугающая мысль. Пусть ему все удалось, пусть он победил пугал и всех спас, но все же он труп, самый настоящий покойник. Мама его точно прибьет. Здоровенное двуголовое пугало перегородило своими обломками дверь и сдвинуть его не представлялось возможным, по крайней мере сейчас. Виктор все пытался оттащить дохлого тыквоголового в сторону, но тот был настолько тяжелым, что даже и не думал сдвигаться. Виктор сжимал зубы, хрипел и через невероятную боль в сломанной руке тянул и тянул. Никто не мог ему помочь. Саша лежала без сил на полу. Клара плакала. Опустив лицо в ладони, она боялась убрать руки и взглянуть на то, что осталось от мистера Гласса. Фред прижимал к себе Мари и целовал ее. Та еще дышала, и он боялся, что если хотя бы на мгновение отпустит жену, то потеряет ее навсегда. Все его губы уже были в зале, но до сих пор, казалось, лишь его поцелуи заставляют сердце жены биться. «Ну же, ну, давай же!» Виктор тянул прочь двухголового, пытаясь освободить проход, но сил уже не было. А к нему шагала, громыхая деревянными ступнями, очередная злобная тварь с ножом в руке. «Клара!» – закричал Виктор, но та не слышала. Она продолжала рыдать над рассыпавшимся на тысячи крошечных зеркальных осколков телом Лукинга и искренне, горячо, просто до безумия желала, чтобы все закончилось быстрее. Чтобы приближающийся к ней монстр с четырьмя руками – разорвал ее на куски или раздавил ей голову, и она бы просто перестала существовать, перестала бы чувствовать. Еще одно пугало подошло к Фреду и Марии и подняло свои крюки. «Ну же, давай!» – закричал Виктор и, заревев от натуги, потащил двухголового прочь от двери. Тот начал поддаваться. Еле-еле. Дюйм. Два. И все же он не успел. «Вик!» – закричала Саша. Деревянные пальцы схватили его за плечо. Виктор повернул голову. Нож, схватившего его пугало, уже несся к его лицу. Виктор замер. И вдруг время словно встало. Звуки умерли. Жизнь перед глазами не пронеслась, но кое-что там все же возникло. «Это кто у вас, дрозды? Хотя они больше похожи на маленьких воронов. Здравствуй, Кроха Крис. Я тоже очень рад тебя видеть» но обниматься с дорожной сумкой в руке, знаешь ли, не очень удобно. Тогда кто же вы такой, если не садовник? Проклятая кей -Лех. Это не хлам, это антиквариат, пришибленная эта истеричка. Так как ты узнал, что я собираюсь приехать, дядюшка? Почему вы говорите так, будто мой отец мертв? Быть беде. Погляди-ка, папочка, у нас гости. Молодой мистер Кэндл пришел нас навестить. Запись идет, мисс Кэндл. Вы собирались что-то рассказать. «Кстати, ты ведь знаком с моей невестой?» «Конечно, еще раз знакомить вас было бы глупо, учитывая вашу хм, несчастливую историю. Вы ведь хотите сбежать на взморье, муир, как там было дальше, которые сыты и голодны одновременно. С того самого момента, как ты приехал, ты ведешь себя как законченный идиот. Все время играешь в драму, что-то разнюхиваешь, ходишь везде со своим этим нелепым страдальческим выражением на лице. Что ты здесь делаешь на самом деле?» Я не ненавижу тебя, мальчик. Я просто злюсь на тебя. Разве не понятно? Я всегда в своем уме, хотя кого я обманываю. Пей, и пусть уйдет человек. Пусть древний дух восстанет вместо него. Я не человек, мистер Ива. Тетушка Скарлетт найдет отца и освободит его. Вы кое с кем поговорили, а затем вас убили. Бывает. Я тебя нашел. Она солгала. Я тебя нашел. Мы с тобой все-таки похожи. Саша. Виктор закрыл глаза и вдруг понял, он там, где и должен быть. Именно в тот момент, когда и должен быть. И всё идет, как и должно идти. Он раскрыл все тайны, вывел всех на чистую воду, узнал намного больше, чем хотел узнать. Он нашел её, хотя и не надеялся. И все то, что произошло за одну лишь последнюю неделю, оказалось настолько поразительным, фантасмагорическим и невозможным, что ему самому не верилось в то, что это все приключилось с ним самим, а не с персонажем какой-нибудь странной книжки. Вот тебе и загадки Хэллоуина, что скрывают чертовы тыквы. Черт, могла бы получиться просто невероятная, просто замечательная история, но... Дыхание перехватило. Треск. Скрежет. Ах! Кажется, это пораженно выдохнула Клара. Виктор открыл глаза, медленно повернул голову. Он не сразу понял, что происходит. Пугало по-прежнему были со всех сторон, а нож схватившего его тыквоголового замер в каком-то дюйме от его глаза. Отстранившись, Виктор вырвал плечо из деревянных пальцев. Огляделся. Пугало больше не шевелились. Кошмарные солдаты мистера Ива застыли и просто нависали над людьми в страшных позах, словно их расставили на сцене театра. Они даже не особо пугали, а свечи больше не горели в их черных глазницах. «Он справился», — все еще не веря прошептала Клара и потрясенная воскликнула. «У него все вышло! Он победил их!» «Кто?» — не понял Виктор. «Томми!» — Клара осторожно прикоснулась к острому когтю пугала, застывшему прямо у ее лица. «Томми! Разве не ясно?» «Но что он сделал?» «Я... я не знаю». Клара поглядела на блестящие останки Лукинга. «Если бы чуть раньше. Совсем чуть-чуть». Слёзы снова потекли из ее глаз, срываясь на окровавленный пол и смешиваясь с зеркальными осколками, в каждом из которых сейчас отражалась бывшая городская сумасшедшая ворона, растрепанная, израненная и опустошенная. Виктор не мог поверить, что все уже позади. Боялся поверить. Слишком глубоко в нем успело прорасти семя обреченности. И все же пугало стояли и не шевелились, как будто их только вытащили из коробок и собрали. Идеальная растопка для камина. Виктор помог Саше подняться, обнял ее. Саша вцепилась в него и заплакала. «Как?» — спросила она, сквозь слезы испуганно глядя на застывших пугал. «Как же так вышло?» Мария Петровски открыла глаза, поглядела на мужа, с трудом улыбнулась запекшимися губами и негромко произнесла «Магия, и ничего проще». Почувствовав, как что-то из него выбирается и ползет наружу по внутренностям, он распахнул глаза и закашлялся. Как оказалось, выбиралась всего лишь морская вода, горькая, соленая и странным образом вязкая. Гарри Кэндл промок насквозь, волосы влипли в лицо, костюм был тяжел и с него текло. Гарри сидел в старой деревянной лодке, раскачивающейся на волнах посреди черного безбрежного моря. Прямо над головой висели клубящиеся чернильные тучи. И в данном случае это не было образным сравнением. Тучи буквально висели над головой. Встанешь во весь рост и тут же уйдешь в это небо по плечи. Гарри непроизвольно поднял руку и провел ею по подкладке туч. Пальцы тут же намокли и укутались в мерцающую дымку, словно он надел перчатку. Где-то слева ударила молния, лодку тряхнуло, и Гарри вцепился в край борта. «Но как?» — пробормотал он, ничего не понимая. «Я ведь должен быть...» «Мертв?» — раздался голос за спиной. «Ты всё сделал правильно, мой дорогой мистер кроу. Гарри, вздрогнув, обернулся. На носу отченки сидела она, в своем алом платье и остроконечной шляпе, прекрасная, как и всегда. Он не верил своим глазам. Тут же вспомнилось обезображенное тело, лежащее на кровати в гостевой комнате. «Но ты...» «Гарри», — с улыбкой сказала Скарлетт Этч. «Я думал...» Она покачала головой. «Нет». «Я видел твое тело. Ты умерла!» Скарлетт Этч рассмеялась. «Неужели ты думал, мой дорогой мистер Кроу, что я позволю какой-то там смерти разлучить нас?» Гарри глянул на нее с сомнением и уточнил. И все же... «Ах, ты убиваешь всю романтику? Я всего лишь использовала астрального двойника. Скормила его твоей жене, как и мысль, что она сможет руководить Ковеном». «Но если ты здесь, это значит...» Скарлетт кивнула. «Я отдала Ковен. Я выбрала тебя. Скарлетт». Она приблизилась, и он заглянул в ее глаза. Глубокие, древние и в то же время юные как море, которое окружало их, как их чувства друг к другу. Но тут вдруг за одно лишь мгновение до того, как губ коснулись губы, Скарлетт резко отдернулась и, схватившись за сердце, застонала. Ее лицо исказилось. Гарри встревоженно бросился к ней. «Скар!» Она вскинула руку, останавливая его, и он замер, испуганно глядя на то, как на ее прекрасном лице начинают появляться кровоточащие и все углубляющиеся раны, словно кто-то невидимый откусывал от ее щек, носа, подбородка и губ кусок за куском. Гарри Кэндл моргнул, и вдруг наваждение исчезло. «Все закончилось», — тяжело дыша сказала скарлет «На этот раз». «Что это было?» Она поморщилась. «Мой астральный двойник мертв. Для ведьмы это просто так не проходит». Приступы становятся все чаще. Гарри схватил Скарлетт за руку, крепко сжал ее в своих ладонях. «Как тебе помочь?» Скарлетт покачала головой. «Ты здесь, со мной. Это самое важное. Не думай о моей боли, мой дорогой мистер Кроу. Думай о том, что мы вместе». Гарри снова огляделся. Он ожидал увидеть где-то вдалеке стену Крикхолла или дома на холме Ковентли, или... Кругом не было видно не то что домов, но даже берега или скал. Лодка плыла в самом сердце открытого моря. И с каждой минутой волны поднимались все выше, пронзительный ветер дул все сильнее. Начинался не просто шторм. Впереди Гарри Кендла и Скарлетт Тэтч ждала настоящая буря. «Красота, правда?» — спросила Скарлетт задорно. «Где мы? В Зазеркалье?» «Я не знаю. В Зазеркалье». Или в моей картине со штормовым морем. Или еще где-то. Это не важно. Гарри нахмурился. Он считал, что это очень важно. Что это самое важное из всего, что есть. Как мы отсюда выберемся? Как, скарлет Гарри. Я не вижу берега. Здесь вообще существует берега? Гарри. Он поглядел на нее, и вдруг тревога исчезла, как по щелчку. Словно блеск в глазах скарлет прогнал ее всю и вышвырнул за борт. «Однажды мы найдем выход отсюда», — сказала она, — «вместе». «Но как? Что с нами будет до тех пор?» На губах Скарлетт вновь появилась улыбка. Она провела указательным пальчиком по контуру его лица, а затем прошептала «будет вот это», и, не прибавив ни слова, впилась в его губы поцелуем. Лодочку качнула, поднялась волна и в низком черном небе ударила молния. Начиналось. Буря.